Глава восьмая. Это сделал доктор. Каждый вечер мы собирались на Петроградской. Как-то я пригласила Варю Трофимову, и с доктором она впервые заговорила о муже. Он что-то спросил очень просто. Она ответила, и сразу стало видно, как это важно для нее говорить о муже и как трудно скрывать свое горе. На другой день она принесла его письма и фото. Мы вспоминали саратовскую поездку, даже всплакнули. Это было так давно, и мы были тогда такие девчонки. У нее были спокойные, грустные глаза, когда я ее провожала. Ей стало легче жить. Это сделал доктор. За ту неделю, что он провел у нас, положение на Ленинградском фронте ухудшилось. Немцы подтянули свежие силы. Тревоги начинались с утра. Я плохо спала, волновалась за Саню. Однажды, когда я только что легла, не раздеваясь, доктор постучал, вошел и в темноте сунул мне в руку маленького медвежонка. «Работа Панкова», — сказал он. «Отличный ненецкий мастер! На память! От имени доктора Ивана Ивановича этот белый медведь будет говорить вам, что Саня вернется». Конечно, это было просто ерунда, но теперь, когда тоска добиралась до сердца, я вынимала из сумки медвежонка, смотрела на него, и, честное слово, мне становилось веселее. По утрам доктор пел или бормотал стихи. Комические, должно быть собственного сочинения. Потом долго мылся в ванной и уверял, что между его мытьем и немецкими налетами существует таинственная связь. Стоит ему залезть в ванну, как немедленно начинается тревога. Так и было несколько раз. К столу он приходил с мокрой, симпатичной бородкой и первым делом бросал мне стул, который я должна была поймать за ножки и бросить обратно. У него были какие-то веселые странности. Он любил удивлять. Да, это была отличная неделя, которую доктор провел у меня. Это было так, как будто в грозе и буре вдруг послышался спокойный человеческий голос. Но вот пришел день, когда он сложил свой мешок и связал книги, которые купил в Ленинграде. Я поехала провожать его. Кажется, никогда еще на Невском не было так много народу. Беспокойно оглядываясь на усталых запыленных детей, женщины везли на садовых тележках узлы, сундуки, корыта. Негородские загорелые старики с горбис шагали по тротуарам навстречу движению. Это были колпинцы, детскоселы. Пригороды входили в город. Добрых два часа мы добирались до московского вокзала. Я не позволила доктору тащить через площадь его мешок. Потащила сама и остановилась на углу Староневского, чтобы взяться удобнее. Иван Иванович прошел вперед. Широкий подъезд был совершенно пуст. Это показалось мне странным. «Наверное, теперь садятся с Лиговки», — подумала я. Удивительно, как запомнилась мне эта минута. Площадь восстания, залитая солнцем. Длинный доктор в морской шинели, поднимающийся по ступеням. Тень, которая сломилась на ступенях, поднималась за ним. Тревожная пустота у главного входа. Дверь была закрыта. Доктор постучал. Полная женщина в железнодорожной фуражке выглянула и сказала ему, не зная что, два слова. Он постоял. Потом медленно вернулся ко мне. У него было строгое лицо. «Ну-ка, давайте сюда мешок, Катя», — сказал он. «И айда домой. Последняя дорога перерезана. Поезда больше не ходят». Доктор улетел через несколько дней.